Все уговаривала братца Ивана и сынка жить в любви и согласии, заодно не идти друг против друга. А отца Адриана просила не оставлять их своими советами и молитвами. Так слышно говорила все жалостливо, рекой разливалась. «Нечего было жалобиться-то», — холодно отозвалась Софья. «Братец Иван и так из воли сынка не выйдет». «Была я, со мной был дружен. Теперь верх взял на Рышкинец, Будет с ним заодно». «На братца Ивана не жалься, голубушка. Ты ведь знаешь, каков он был со змалолетства». Добродушно старалась оправдать брата Марфа Алексеевна. «Я и не жалюсь, сестрица. А так, к слову, пришлось. Нечего было разливаться-то. А что, сынок с милой сестренькой-то жалеет мать?» Как не жалеть, плачут оба, а пуще их плачет Авдотья, разливается. Что ж есть сестрица разливаться? Не мать родная. Эх, голубушка, не мать родная, а дороже Наталья для нее матери родной. Только и жила Авдотья за свекровью, пропадет теперь она. Не то сестрица правда, что говорят. Кто их знает? Их ниже постельницы болтают. Больно уж любят они друг друга. Братец с сестрицей. Оба они такие пригожие да огневые. Он, почитай, каждый день пьян. От одной зари до другой Все с басурманами, еретиками. Чаю, что и грехом-то не считает. И у немцев сестрица Это грехом прозывается. У еретиков-то? У еретиков, голубушка, Ни в чем греха нет. Анна рассказывала мне, А ей передавалась стрельчиха, что жила летость у одного немца в Слободе. Такие страсти, такие!» Не успела, однако ж, высказать Марфа Алексеевна, какие видела страсти у немца-стрельчиха, как в это время колокол ударил к вечерней службе. «Прощай, голубушка, тебе в церковь, а мне домой пора. Навещайте, сестрица меня, горемычную заключенницу, только и отрады мне, как вы приедете». «Все почти меня забыли. Царицы и тетушка Татьяна Михайловна никогда не навестят. Видно, боятся». «Вот вы да и Екатерина не забываете», — говорила Софья Алексеевна, провожая старшую сестру. Вечерняя служба шла по уставу. На своем обыкновенном месте стояла царевна Софья Алексеевна, по обыкновению земные поясные поклоны клала она, не слыша ни одного слова из молитвенных песнопений. «Что мне теперь в смерти мачехи? Какая польза? Если б несколько лет назад, не стояла б я здесь, как в тюрьме. А все она, всему причиной она. И страдалась я от нее всю свою жизнь. Должна бы радоваться, если ее не будет. А мне теперь как-то все равно. Точно обтерпелась. Видно, можно привыкнуть и к тюрьме». «И к неволе! Как-то поведет тебя Петр! Узды не будет, понесется, пожалуй, может и голову сломить!» В последние годы расстроенное здоровье царицы Натальи Кирилловны заметно ухудшилось. Но так как болезненные припадки проходили, и царица как будто совершенно оправлялась, то и на припадок, случившийся с ней 20 января 1694 года, почти никто не обратил особенного внимания. И даже сам Петр не отменил назначенного им на 25 января похода. Но еще накануне царица почувствовала себя очень дурно, а призванный доктор объявил положение ее безнадежным. 25 января утром в 8 часов она скончалась после пятидневной болезни на 42 втором году своей жизни. Похороны происходили по обычаю того времени, на другой день с приличными обрядами в московском Вознесенском девичьем монастыре. В продолжении трех суток сын горевал и тосковал, но уже вечер четвертого дня провел он с компанией у Лифорта, а утром следующего дня Отправил в Архангельск графу Федору Матвеевичу Апраксину собственноручное письмо, в котором делал подробные распоряжения о заготовлении леса, железа и других материалов для постройки малого корабля. Я коной, от беды мало отдохнув, и о невозвратном оставя о живом пишу.